Восьмое. В Во ОВМе съезда Ашхен была уже беременна. Ее второй сын родился ровно через десять лет после Булата, тоже в мае двадцать пятого. Его назвали Виктором. Вероятно, потому что и съезд был назван съездом победителей. Победа социализма не вызывало сомнений. Как и в случае со съездом, гордое слово «победа» звучит здесь страшной иронией. Брат Виктор — отдельная и трудная тема в биографии Акуджавы. Сам он до 1997 года не упомянул о нем ни разу, ни в стихах, ни в прозе, только в предсмертном стихотворении «Итоги». «В 34-м родился мой брат, и жизнь его вслед за моей полетела. Во всех его бедах я не виноват, но он меня проклял, морд задело. Больше ничего». О причинах этого проклятия можно так угадать. Ни один из братьев не оставил пояснений. Интересно, особенность Акуджавы отфильтровывает собственное прошлое. Стирать то, о чем он не хочет помнить, словно и не было. Скажем, в повести новенький, как с иголочкой, где речь идет о сельской школе под Калугой, которой автор учительствует, множество точных автобиографических подробностей но несло уважение Галине, словно Акуджава жил там в холостяцком одиночестве. О братии Викторе Акуджава не говорил даже в интервью. До такой степени табуирована была при его жизни эта тема. Это довольно странно. Акуджава мог считать себя виноватым перед первой женой, перед старшим сыном, хотя и тут у него есть смягчающие обстоятельства, но перед младшим братом он чист. Видимо, дело в ином в том, как упорно он заслонялся от всего, что могло нарушить его душевное равновесие. Его замкнутость была не только выражением чувства собственного достоинства, но и защитной реакцией патологически ранимой души. Виктор Шалович Акуджава, 1934-2003 годы, навеки остался в тени брата. Есть фотография, на которой он запечатлён на фоне памятника Булату, уходит от него прочь в пиулок. Тут впервые пронзительно выступило сходство, по жестов. Младший брат Акуджава вместе с Булатом вернулся из Нижнего Тагила в Москву. Воспитанием его занималась бабушка, Булат почти всё время проводил во дворе. Потом, когда они с бабушкой в 1941 году переехали в Тбилиси, Виктор с братом жил у Сильвии, потом с матерью в Кировакане, потом с Сильвии в Ереване, потом в Шамардине с братом, где окончил ту самую школу, где старший преподавал, потом опять у в Москве, потом с матерью. Он никогда не был женат. По профессии математик, статистик. «Пора назвать вещи своими именами». Младший брат Акуджавы страдал душевной болезнью, что и предопределила его судьбу, одиночество и разрыв почти со всей роднёй. Возможно, при отсутствии официального диагноза биограф не вправе ставить собственный, но слишком многое в поведении Виктора говорит не о своеобразии, а именно патологии. Болезнь развивалась с приступами, иногда отступала вовсе, иногда возвращалась. Марат Гизатуллин приводит такой эпизод. 2001 год. Пенсионер Виктор Акуджава работает экскурсоводом в филиале театрального музея. Посетителей нет. Заведующий хочет уйти, но Виктор настаивает на том, что досидит в музее до конца рабочего дня. Сотрудница обесточила музей, вывернув пробки. Он не уходит. Наконец она попыталась его вытолкнуть, и тогда он ударил ее по лицу. Не знаю, следует ли из этого эпизода, что Виктор Шалович был психически нездоровым человеком, пишет Гизетулин. Далее он приводит в своем очерке «Времени не будет помириться» несколько эпизодов, в которых сам Булат Шалович вел себя так же вспыльчиво, скажем, тоже не переносил, когда при нем шептались или внезапно раздражался из-за пустяков. Тем не менее, в биографии младшего брата Слишком много свидетельств замкнутости, вспыльчивости, мнительности, далеко выходящих за рамки обычной обидчивости. Кажется, здесь как раз тот случай, когда болезнь следует назвать болезнью, снимая тем самым с человека ответственность за его изломанную судьбу. Причина этой болезни суть многие. Тут и детская травма, в случае с Виктором даже более страшная. Было всего три года, когда взяли родителей. И наследственное безумие, все-таки дед Степана Куджава покончил собой именно по мрачению ума. И здесь, вероятно, еще одна причина, по которой была-то Куджава столь трагически и замкнуто переживала учесть брата. Это была страшная тень собственной судьбы, мрачный вариант. Вариант это был рядом, за тончайшей перегородкой. Его сын Игорь стал алкоголиком и наркоманом, не мог удержаться ни одной работе отличался безволием и неспособностью позаботиться о себе. Отец оказался виноват и в этом, хотя уж тут прямой его вины не было. Может быть, в и самодисциплинах самого Акуджавы была реакция на этот страх, повторить судьбу деда, сорваться в тихое, безвольное, безвредное сумасшествие. Судьба брата высвечивает одну из темных граней его собственной биографии. Готовность соскользнуть в ад, в царство теней и мани, сумеречную половину души. И песни его, безусловно, несут на себе легкий отблеск, если не безумие, то, по крайней мере, пограничного состояния. Просудочный, владеющий собой человек такого не напишет. В этом, возможно, один из секретов их магического воздействия на любую даже современную аудиторию. Все это исхищено из пространств, куда нас постоянно манит, но куда мы боимся заглядывать. В прозе его, фантастической, гафмунианской, лирических отступлениях, исторических романов слышится притяжение к неведомому и ужас перед ним. Все-таки лучшее, что он написал, не совсем отсюда. А, впрочем, гениальность и помешательство проблема вечная. Важна здесь еще одна параллельность с Блоком, жившим в вечном соседцу безумия и, в конце концов, провалившимся в него. А куда